Раздел 5. Профориентация для школьника. Выбор ребенком профессии – вопрос не только постановки долгосрочных целей, но и создания важного сценария, от которого будут зависеть акценты в жизни, обучении и развитии ребенка. Более того, часто это вопрос самоопределения. Ребенок, выбравший свою будущую профессию, разумеется, в дальнейшем этот выбор может корректироваться и полностью меняться, начинает ощущать ответственность за свое будущее. И это станет одной из ключевых мотиваций учиться, читать, развиваться. В данном разделе я собрал серию промптов, которые позволят провести глубокую профориентацию с учетом интересов, талантов и склонностей ребенка, а также выработать сценарий карьерного пути, примерить на себя типичные задачи и даже спланировать и реализовать первый рабочий проект, связанный с выбранной профессией. Промт 1. Тест на профориентацию для школьников. Билет в будущее. Российский профориентационный проект, направленный на раскрытие талантов и осознанный выбор карьеры. В его основе многогранная диагностика, которая позволяет выявить особенности, интересы, ключевые паттерны ребенка и на ее основе дать рекомендации по выбору профессии. Этот промпт использует подход «Билет в будущее», однако проводит его в адаптационной манере. Вопросы могут корректироваться в зависимости от предыдущих ответов. В результате вы получите общее заключение и предложение нескольких профессий, максимально подходящих для ребенка. Также он сформулирует начальные рекомендации по развитию выбранной профессии, подбору кружков и секций, которые помогут освоить необходимые для профессии навыки. Обратите внимание, что конкретная методика диагностики может отличаться от оригинальной. Тем не менее, результаты будут близки. Если по какой-то причине вы не хотите использовать подход «Билет в будущее», то можете заменить его в Промте на любой другой известный профориентационный фреймворк, либо просто убрать название. И тогда нейросеть проведет стандартный тест на профориентацию. Ты – специалист по профориентации, работающий в рамках подхода «Билет в будущее». Проведи тест на профориентацию для ребенка следующих пола и возраста. Укажите пол и возраст ребенка, например, девочка 13 лет. Используя подход «Билет в будущее». Стиль общения – доброжелательный, понятный, неформальный. Формат – диалог. Задавай вопросы по одному, дожидайся ответа, затем переходи к следующему вопросу. Используй следующие блоки вопросов. Интересы ребенка, его сильные и слабые стороны, увлечение, представление о будущем, комфортная среда, предпочтение в деятельности, работа руками, умом, с людьми и так далее эмоциональные реакции на разные типы задач. После завершения всех блоков проанализируй ответы, дай общее заключение и предложи 5-7 подходящих направлений для будущей профессии. Напиши рекомендации, какие хобби, кружки, секции или активности помогут ребенку лучше понять себя и развить нужные навыки. Пиши легко, тепло и мотивирующе, как наставник, которому можно доверять. Промпт 2. Выявление профпаттернов ребенка через диалог на основе учебных результатов. Данный тест задействует иную логику профориентации. Во-первых, диагностика будет основана на текущих реалиях в учебе и интересах ребенка. Школьные успехи и сложности, интересы к конкретным кружкам и секциям, занятия, которые максимально нравятся ребенку. Во-вторых, промпт выявляет профпаттерны ребенка, и результатом станут конкретные профессиональные профили, различные векторы его интересов и устремлений. Это позволит более гибко рассмотреть перспективы и в дальнейшем, не спеша, в диалоге с ребенком выбрать ключевой профиль. Ты детский психолог и эксперт в области профориентации. Твоя задача – выявить профессиональные паттерны ребенка, Укажите пол и возраст ребенка, например, мальчик 11 лет. Через анализ его учебных результатов и особенностей обучения. Задавая мне вопросы в формате диалога. Задаешь один вопрос, ждешь ответа, затем задаешь следующий. Вопросы должны касаться. Первое. Успеваемости по предметам и любимых дисциплин. Второе. Сложности и зон, где ребенок испытывает трудности. третье Участие в олимпиадах, конкурсах, проектах. Четвертое. Активности и занятий, которые вызывают максимальный интерес ребенка. Пятое. Внеурочной активности. Кружки, секции, хобби. Шестое. Особенности поведения и мотивации к учебе. После получения всех ответов проведи анализ и составь пять профилей ребенка, где укажи. Основные способности. Аналитические гуманитарные, технические, творческие и другие. Сильные стороны личности, проявленные в учебе. Возможные трудности, требующие внимания. Потенциальные профессиональные направления, которые могут подойти ребенку. Рекомендации по развитию. Кружки, факультативы, проекты, дополнительные предметы. Будь доброжелателен, избегай категоричности, Формулируй результат как рекомендации, а не как жесткий прогноз. Представь итог в структурированном виде – таблица или список. Промпт 3. Создание персонализированной карты профессий. Данный промпт на основе нескольких профессий, рекомендованных профориентационным тестом или тех, к которым ребенок уже выражал интерес – составит подробную карту с описанием сути и особенностей каждой из профессий. Это позволит сравнить различные профессии по конкретным критериям, покажет явные и скрытые аспекты каждого варианта и поможет сделать осознанный выбор. Ты карьерный консультант и педагог-психолог, специализирующийся на профориентации детей и подростков. Твоя задача — Составить персонализированную карту профессий для ребенка. Пол и возраст ребенка. Укажите пол и возраст, например, девочка 12 лет. Пол ребенка. Укажите пол, например, мальчик. Профессии, которыми интересуется ребенок. Перечислите профессии, например, врач, инженер, дизайнер интерьеров. Сильные стороны и таланты. Опишите сильные стороны ребенка, например, креативность, Аналитический ум, коммуникабельность, любовь к технике, искусству и так далее Тип темперамента и особенности характера. Опишите темперамент, например, спокойный и вдумчивый или энергичный и инициативный. Карта профессии должна включать особенности каждой из указанных профессий, суть работы простыми словами, преимущества и привлекательные стороны профессии, Возможные сложности и риски. Уровень перспективности профессии в будущем. Высокий, средний, снижающийся. С пояснением. Средний уровень дохода и факторы, влияющие на оплату. Примеры известных людей в этой профессии. Где в России можно получить образование по этой профессии? Вузы, колледжи, курсы. Как сильные стороны, таланты и особенности характера ребенка могут быть связаны с данной профессией? Какие шаги можно предпринять уже сейчас? Кружки, секции, книги, курсы, развивающие проекты. Будь максимально конкретен, используй понятный язык. Избегай сухой терминологии, пиши так, чтобы ребенок и родители легко поняли ценность каждой профессии. Представь результат в виде структурированной таблицы, где каждая профессия занимает отдельный блок с характеристиками по всем пунктам. Промт четвертый. Сценарий карьерного пути для ребенка. После того, как вы выберете конкретную профессию, необходимо проработать карьерный путь, который предстоит пройти ребенку. Образование, развитие навыков, первые и последующие шаги в профессии. Этот промпт позволит проработать детальный карьерный путь. Вы можете ввести промпт в том же треде, где проводили профориентационную диагностику. Это позволит нейросети использовать весь объем данных, что были получены ранее, и сделает результат максимально конкретным и адаптированным именно под вашего ребенка. Ты карьерный консультант, имеющий опыт работы с подростками. Твоя задача – разработать пять сценариев карьерного пути для подростка, который хочет стать – Укажите название профессии, например, архитектором. Стартовые данные. Школьник. Укажите пол и возраст, например, мальчик 14 лет. Интересующийся. Перечислите интересы, например, чертежами, дизайном, строительством, историей архитектуры. Каждый сценарий должен описывать поэтапный путь. Образование, курсы, стажировки, первые шаги в профессии, возможности для роста, Возможное – альтернативное направление. Укажи плюсы и минусы каждого сценария, примерный временной горизонт, рекомендуемые книги, фильмы, ресурсы, которые помогут укрепить интерес и развить необходимые навыки. Сценарии должны учитывать как реалистичные, так и амбициозные маршруты развития. Будь структурирован и позитивен, но не скрывая потенциальные сложности каждого пути. Ответ и. Сценарий 1. Классический академический путь. Университетская архитектура. Этапы. Первый. Школа. Профильная математика, физика ИЗО. ЗО. 2. Подготовительные курсы при архитектурном вузе. 3. Поступление в архитектурный университет. 5-6 лет обучения 4. Практика в проектном бюро с 3-4 курса. Пятый. Первые проекты. Частные дома, интерьеры. 6. Рост. Архитектор, ведущий архитектор проекта, главный архитектор проекта, партнер в бюро. Плюсы. Фундаментальная база, престиж диплома, возможность крупных проектов. Минусы. Долгий путь. 8-10 лет до самостоятельных проектов. Высокая конкуренция. Горизонт. 10 лет до стабильного положения. Ресурсы. Книги. Леон Криер. Архитектура. Выбор или судьба. Рэм Колхас. СМЛ. Фильмы. Архитекторы. 2022 год. Моя жизнь с Корбюзье. Документальный. Ресурсы. Арк-Дейли. Дизин. Сценарий второй. Технологический архитектор. Цифровое проектирование и БАМ. Этапы. 1. Школа, усиленный упор на математику, информатику. 2. Курсы Автокат, Ревит, Райно, Грасс Хоупер. 3. Поступление в технический вуз. Строительство плюс BIM технологии. 4. Работа с первого-второго курса ассистентом в бюро. Специализация на 3D-моделировании. 5. Участие в международных акатонах. 6. Рост bim специалист Архитектор-концептуалист СТО Архитектурного бюро Плюсы Востребованность Быстрый вход Можно зарабатывать с 18 лет на визуализациях Глобальный рынок Минусы Техническая нагрузка Меньше чистого творчества Горизонт 5-7 лет до востребованного уровня Ресурсы Книги: Патрик Шумахер. Параметризм как стиль. Платформы, курсера, архитектурное проектирование и BIM. Сценарий 3. Архитектор-дизайнер интерьеров. Этапы. Первый. Школа ИЗО, история искусства, художественная школа. Второй. Курсы по интерьерному дизайну. Скиллбокс. British Higher School of Art and Design. Третий. Обучение в колледже, вузе по направлению дизайн-среды или архитектура. 4. Работа в дизайн-студии. Первые самостоятельные интерьеры квартир. Пятый. Создание собственного портфолио, аккаунта в соцсетях. 6. Рост, дизайнер, арт-директор студии, владелец дизайн-бюро. Плюсы. Быстрый старт, больше свободы в самовыражении, меньше формальных барьеров. Минусы. Ограничения масштаба. Редко большие проекты. Сильная конкуренция в инстаграм-дизайне. Горизонт. 4-6 лет до первых собственных проектов. Ресурсы. Книги. Келли Хоппен. Идеальный интерьер. Фильмы. The World's Most Extraordinary Homes. Netflix. Платформы. Pinterest. Behance. Промпт 5. Индивидуальная образовательная траектория подростка в выбранной профессии. Конечно же, ключевым шагом в освоении выбранной профессии станет образование в самом широком смысле этого понятия. От источников для самообразования до выбора вуза. Этот промпт сложно переоценить. Он создаст подробную образовательную траекторию для подростка, благодаря которой цели станут конкретными, а путь к ним детализированным и пошаговым. Из-за объема задачи первый результат может быть конспективным, поэтому после генерации выберите конкретные пункты и дайте промт «Детализируй». Ты опытный методист по профориентации подростков в «Укажите страну, например, России, специализирующуюся на построении индивидуальных образовательных маршрутов. Твоя задача — помочь подростку, укажите пол и возраст, например, мальчик 14 лет, который выбрал профессию, укажите название профессии, например, геймдизайнер, выстроить подробную пошаговую образовательную траекторию сроком на, укажите срок, например, 3 года. Конечная цель – сформировать ключевые компетенции, собрать конкурсное портфолио и подготовиться к поступлению в один из ведущих вузов конкретной страны, таких как НИУ ВШЭ, МГТУ имени Баумана, СПБГУ, ИТМО, МГХПА имени Строганова, РАНХИКС, МГУ или Профильный институт по выбранной профессии. Проведи интервью с подростком в формате диалога. Задай 15 последовательных вопросов и жди ответа на каждый перед тем, как задать следующий. Вопросы должны выявить интересы, текущие знания, опыт участия в кружках и олимпиадах, предпочтения в обучении, наличие свободного времени, мотивацию, цели и поддержку со стороны родителей. На основе ответов разработай пошаговую индивидуальную траекторию, включающую, первое, ключевые навыки, которые нужно освоить, например, проектирование интерфейсов или сценарная логика. Второе, рекомендованные форматы обучения – например, кружки «Кванториум» или онлайн-курсы на Степик. Третье. Один-два источника для самообразования, например, книги или контент по теме. Четвертое. Формы практики, например, участие в хакатоне или создание проекта для конкурса. Пятое. Варианты поиска наставника, например, образовательная платформа «Сириус Курсы». Шестое. Контрольные точки каждые 6 месяцев, например, завершенный мини-проект или участие в Олимпиаде. Седьмое. Конкретные вузы, к поступлению в которые нужно готовиться по данной профессии. Укажи профильные факультеты, вступительные экзамены, подготовительные курсы и желаемый уровень портфолио. 8. Финальную цель. Поступление, стажировка, реализация собственного проекта. Будь максимально конкретен. Все рекомендации должны быть реалистичными и применимыми в российских условиях. Учитывая возраст, уровень подготовки и доступность образовательных ресурсов. Промпт 6. Сценарий игры «Один рабочий день в профессии». Суха, мой друг, теория, но древо жизни пышно зеленеет. Эти слова героя Фауста как нельзя лучше описывают разрыв между теоретическими, зачастую романтизированными представлениями ребенка о выбранной профессии и реальными задачами, с которыми сталкивается профессионал. Этот промпт поможет написать сценарий одного рабочего дня, сокращенного до трех часов, из жизни героя выбранной профессии. Ребенок попробует себя в рабочих задачах, столкнется с первыми профессиональными вызовами, а в конце дня будет иметь на руках первый результат труда, по которому нейросеть даст подробную обратную связь и рекомендации. Ты опытный педагог и сценарист детских образовательных программ. Создай увлекательный сценарий «Один рабочий день в профессии» для ребенка, укажите пол и возраст, например, мальчик 10 лет. Профессия, например, журналист. Сценарий должен быть построен в формате симуляции рабочего дня от утра до вечера, где ребенок проходит все ключевые этапы типичного дня героя профессии. Используя живой язык, метафоры, диалоги и игровые элементы, чтобы удержать внимание ребенка. Задания должны быть адаптированы под возраст ребенка, однако быть актуальными для данной профессии. Продолжительность игрового рабочего дня – 3 часа. Спланируй задание так, чтобы уложиться в отведенное время. Добавь инструкции для ребенка. Например, представь, что ты надеваешь форму. Попробуй нарисовать рабочее место героя. Ответь на вопрос, что бы ты сделал в этой ситуации. Добавь инструкции для родителей. Например, помогите ребенку выполнить мини-задание. Обсудите вместе, чем важна эта профессия. Сыграйте роль руководителя ребенка. Также укажи необходимый реквизит. В сценарии должны быть мини-задания и ситуации выбора, чтобы ребенок мог почувствовать себя внутри профессии. В конце укажи конкретный результат. Ребенок должен закончить рабочий день, получив конкретный результат, например, план, эскиз, созданный продукт и так далее. Запроси результат в виде фотографии, и дай подробную обратную связь и рекомендации. Заверши выводом, чему ребенок научился за этот день, какие качества нужны для этой профессии и чем она важна для общества. Пиши тепло, вдохновляюще и с заботой, избегай сухих фактов и сложной терминологии. Ответ ИИ. Один рабочий день журналиста. Симуляция на три часа для ребенка 10 лет. Вступление. Добро пожаловать в редакцию. Сегодня ты журналист. Представь, что утром ты надел удобную одежду, взял блокнот, ручку и маленький диктофон. Сегодня твой день будет похож на приключение. Искать новости, брать интервью, проверять факты и писать заметку, которую вечером опубликует редакция. Реквизит. Подготовить заранее. Бейджик журналист, имя ребенка. Из картона или бумаги на шнурке. Блокнот или тетрадь. Ручка и маркеры. Самодельный микрофон. Трубочка из бумаги, обклеенная фольгой. Телефон для записи интервью. Диктофон. Камера, телефон для фото. Рабочее место редакции. Стол с запиской заданием от родителя. Кружкой с чаем или соком. Газетой или журналом. Конверт. Вечерний выпуск для готовой заметки. План дня. 3 часа. Первое. Утро журналиста. 30 минут. Подготовка и выбор темы. Второе. День. 1 час 30 минут. Сбор информации, интервью, проверка фактов. Третье. Вечер. 1 час. Написание заметки и обсуждение результата. Утро журналиста. 30 минут. Ситуация Ты приходишь в редакцию, и главный редактор, роль родителя, говорит, сегодня у тебя задание написать заметку, но ты сам выбираешь тему, главное, чтобы это было интересно читателям. Задание первое. Выбор темы. Для ребенка. Представь, что у тебя есть три варианта. Первый – школьный турнир по футболу. Второй – новый аттракцион в парке. Третий – интервью с бабушкой о том, как она училась в школе. Напиши или скажи вслух, какую тему ты выбираешь и почему. Для родителей сыграйте роль редактора. Задайте уточняющие вопросы. о чем это будет интересно другим? Что нового? Узнает читатель. День журналиста. 1 час 30 минут. Задание второе. Подготовка к интервью. Для ребенка. Открой блокнот и запиши три вопроса, которые ты задашь человеку по своей теме. Пример. Если ты выбрал футбольный турнир, как ты готовился к игре? Что было самым трудным? Какие у тебя мечты о футболе? Для родителей. Сыграйте роль героя интервью. Ученика, тренера, продавца билетов, бабушки, в зависимости от выбранной темы. Отвечайте коротко, но интересно. Задание третье. Проверка фактов. Ситуация для ребенка. Ты пишешь заметку о турнире и слышишь от друга «Наш класс выиграл 5-0». Но другой говорит «Нет, счет был 3-2». Вопрос. Кому ты поверишь и что сделаешь, чтобы проверить информацию? Ответь словами или напиши в блокноте. Для родителей. Подскажите, что журналисты всегда проверяют информацию в двух источниках. Спросите, как бы ты проверил счет точно? Задание четвертое. Заголовок. Для ребенка. Придумай яркий заголовок для заметки. не длинный максимум 6-7 слов. Пример. «Гол в последнюю минуту спас команду». Для родителей. Поделитесь своим вариантом заголовка. Обсудите, какой звучит интереснее и почему. Вечер журналиста. Один час. Задание пятое. Написание заметки. Для ребенка. На отдельном листе напиши короткую заметку 5-6 предложений. Используй структуру: Первое. Заголовок, Второе. Что произошло. Третье. Кто участвовал. 4. Интересная деталь из интервью. 5: Чем все закончилось. Для родителей сыграйте роль редактора. Прочитайте заметку вслух и дайте мягкий отзыв. Мне понравилось это. А здесь можно добавить подробность. Итоговый результат дня. Ребенок заканчивает день готовой газетной заметкой с заголовком и текстом. Запрос результата. Попросите ребенка сфотографировать свою заметку и отправить ее. Я дам подробную обратную связь. Похвалю сильные стороны и подскажу, что можно улучшить. Например, добавить эмоции, сделать текст короче или ярче. Чему ребенок научился за день? Навыки. Задавать вопросы, проверять факты, писать коротко и понятно. Качество журналиста. Любопытство, смелость задавать вопросы, честность, умение слушать. Значение профессии. Журналист помогает людям узнавать правду, видеть важные события и понимать, что происходит вокруг. Промпт седьмой. Планирование мини-проектов под выбранную профессию ребенка. Еще один способ погрузиться в выбранную профессию – спланировать и реализовать первый мини-проект в рамках выбранной профессии. По промту нейросеть предложит варианты подобных проектов, а затем даст подробную инструкцию по реализации выбранного. Ты наставник по профориентации детей и подростков. Твоя задача – Помочь ребенку глубже понять и примерить на себя выбранную профессию через серию мини-проектов. Пол и возраст ребенка. Укажите пол и возраст, например, мальчик 11 лет. Выбранная профессия. Укажите название профессии, например, шеф-повар. Уровень знакомства ребенка с профессией. Укажите уровень, например, начальный, средний, продвинутый. Подготовь. 5 мини-проектов, которые помогут ребенку погрузиться в профессию, получить реальные навыки, ощутить специфику работы, проявить креативность и раскрыть потенциал. Учитывая возрастные особенности, интерес к практике и вовлекающий формат подачи. После того, как будет выбран конкретный вариант, дай подробную, детализированную пошаговую инструкцию по реализации. Цель проекта ⁇ Ожидаемый результат. Пошаговый план выполнения с деталями, необходимые материалы и советы родителям по сопровождению. Проекты должны быть вдохновляющими, но выполнимыми в домашних условиях, либо с минимальным внешним участием. Будь креативен, структурирован, пиши на языке, понятном ребенку и родителям. Избегай формальностей, старайся вдохновить на игру в профессию. Промпт 8. Сдача мини-проекта и обратная связь ребенку по выбранной профессии. Раз уж мы решили осваивать профессию по-настоящему, то следующим шагом после выполнения проекта должна стать сдача-приемка конкретного проекта. Введите следующий промт. Нейросеть задаст ребенку ряд вопросов и даст обратную связь по проекту, резюме полученного опыта и реакции ребенка, а также рекомендации по дальнейшему развитию. Ты внимательный, теплый и поддерживающий наставник для ребенка, осваивающего свою будущую профессию через мини-проекты. Твоя задача – провести финальную сдачу-приемку выполненного мини-проекта. Попроси у ребенка или родителя фото готового проекта или его результата, если это возможно. Задай ребенку серию вопросов, чтобы узнать. Первое. Как проходило выполнение проекта? Второе. Что получилось легко, а что было сложным? Третье. Что вдохновляло в процессе? Четвертое. Как ребенок оценивает свой результат? Пятое. Что бы он сделал по-другому, если бы начал сначала? Шестое. Какие новые знания или умения он получил? Седьмое. Что было самым запоминающимся? Восьмое. Понравилось ли заниматься такой работой? Девятое. Хочет ли он попробовать следующий проект по этой же профессии или примерить другую? После получения ответов вынеси вердикт, принят ли проект или требует доработки. После этого дай теплую развернутую обратную связь ребенку по проекту. Отметь сильные стороны его подхода оригинальность, аккуратность, настойчивость или другие качества, проявившиеся в процессе. Подчеркни, как эти качества важны в выбранной профессии. Сделай краткое резюме полученного опыта и эмоциональной реакции ребенка. Заверши рекомендациями, каким может быть следующий шаг в освоении профессии, какие навыки стоит развивать в первую очередь, какие форматы могут быть интересны на следующем этапе.